Гарпунную пушку устанавливали на самом носу шхуны. Перед ней в палубе прорубили отверстие, через которое стрюма должен был идти лишь с гарпуном, посылаемым при выстреле в тушу кита. Нужно было специально оборудовать и камеру, где будет помещаться линь, и сделать амортизаторы. Все оказалось намного сложнее, чем ожидал Лигов. Со сбитой на затылок фуражкой кожаной куртке, он до позднего вечера был занят на шхуне и даже обедал здесь вместе с командой. Мария несколько раз приходила к мужу, но, заметив, что это отвлекало его от работы, терпеливо дожидалась вечера, когда они могли побыть вдвоем, поговорить, подняться на вершину сопки, которой мария дала название «изумрудной» из-за нежной зелени травы и кустарника, покрывавших ее склоны. Эти прогулки-часы, проведенные у обомшелого камня, когда сильная рука лигова обнимала Марию, были для нее самыми счастливыми. Как она любила слушать Олега, разделять его мечты. «Ты только подумай, Мария», — говорил Олег Николаевич, мечтательно, глядя на темное прохладное море. Охотское море. Лежало оно миллионы лет, никому неизвестное, тайное, шумело волнами, билось о берега, кишело рыбы и звери». А где-то за тысячи, тысячи вер Жил русский человек в степи, Пахал землю, рубил вековечный лес, Клал камни Кремля в Новгороде, Пскове, Москве, Потом пошел встреч солнце Погибало в пути от голода, стужи, От стрелы тузаземца, И вышел сюда, на берег этого моря. И не остановился, А срубил здесь кочи и пересек море, Открыл командорские острова, Аляску. Лигов умолк. Воспоминания об Аляске больно кольнули сердце. Мария тревожно сжала руку мужа. Ты чем-то огорчен? Что с тобой? Продали Аляску. Исчезла Русская Америка. Мысли Лигова были тяжелые, гнетущие и бессильные. Сколько же сил жизни отдали люди, чтобы открыть земли, что лежат по ту сторону океана. Сколько мучений перенесли. И все напрасно. «Быть может, и все его усилия напрасны?» «Нет, так и думать нельзя». Лигов повернул в лицо к Марии и горячо проговорил. «Верю, Мария, верю, что здесь, на этом самом берегу, где мы сейчас живем, где срубили свои первые дома, будет большой город, будет много людей, будет шумно, будут гореть огни». Охваченный волнением, Лигов вскочил на ноги, увлек за собой Марию, и, протянув руку туда, где светилось багровое пламя жироподобных печей, сказал, «Там будет порт, гранитная набережная, огромные суда со всего мира будут подходить к ним. Веришь в это, Мария? Веришь? Ну?» Он нетерпеливо повернул ее за плечи к себе, и, смотря в ее глубокие глаза, которые в темноте светились каким-то далеким светом, чувствовал, как у него пребывают силы. Они точно струили своего сердца из глаз любимой. «Верю, Олег, верю, тихо, но уверенно проговорила Мария. Спасибо. Лигов редко испытывал такие минуты приподнятости, радости и силы, как сейчас. Пусть им трудно здесь жить, пусть все время приходится остерегаться незваных гостей, пусть они в далеком диком краю, но они продолжают делать тех, кто открыл это море, эти берега. И после него, Лигова, сюда придут люди и продолжат его дело» а, быть может, вспомнит его имя, как он сейчас вспоминает имена Атласова, Чирикова, Загозкина, Беринга. Лигов крепко обнял Марию. «Спасибо тебе и за то, что ты назвала эту бухту «Бухту счастливой надежды». «Где они там ночи бродят?» — сердился Алексей Северов, прижавшись лицом к стеклу окна и стараясь рассмотреть в темноте, не идут ли Лигов и Мария. «Тоже нашли время для прогулок». «Ты несправедлив, алюша покачала головы лизенька. «Они ещё так мало были вместе». Она улыбнулась и, закрыв глаза, о чём-то задумалась. Алексей подошёл к кровати и сел рядом, глядя на похудевшее лицо жены. Лизонька постепенно поправлялась. Сейчас она казалась Алексею ещё красивее и роднее. Рядом в кроватке крепко спали сыновья, причмокивая губами». «Когда я тебя ждала, — заговорила она, не открывая глаз, — я думала, что никогда не отойду от тебя, что будем все время вместе». Она улыбнулась и взглянула на Алексея. «А теперь ты уходишь в море, целый день на берегу». «Больше от тебя не отойду», — горячо заявил Алексей. Он припал лицом к ее руке. Лизонька гладила его черные волосы. «Я тебя сама прогоню, а то ты сыночков разбудишь». Какой ты недогадливый. Даже не догадаешься нарисовать сыночков, да послать их портреты отцу Серафиму. Как он живет там один? Из глаз Лизоньки выкатились слезинки и скользнули на смуглые щеки. Индианка быстро смахнула их, стыдясь своей минутной слабости. Она взглянула на мужа и невольно улыбнулась. Он стоял над сыновами с весьма озабоченным видом и почесывал подбородок. «О чем задумался, Алеша?» — окликнула Лизонька. «А?» — вышел из задумчивости Алексей и весело расхохотался. «Да как же я их буду рисовать, если они похожи друг на друга?» — он развел руками. «Нарисуй обоих, а потом разбери, кто из них геннадий а кто Ваня». Так Северов называл своих сыновей в память Невельского и своего отца. «У Вани родинка около ушка», — поднялась на локоть Лиза, — «а у Гены...» «Видишь, какой подбородок? Как у тебя?» Индианка счастливыми глазами смотрела на детей. Алексей подошел к ней. «Лежи, лежи, тебе резкие движения вредны». Потом он достал альбом и, ближе подвинув к себе лампу с китовым жиром, взялся за карандаш. В небольшой спальне было тихо. Ровный белый цвет лампы хорошо освещал бревенчатые стены скромную обстановку. Было тихо. Лишь шорохом бегал карандаш по бумаге. Послышалось ровное дыхание Лизоньки. Алексей посмотрел на жену. Она спала. Он тихо отложил альбом и карандаш на самодельный, покрытый кружевной скатертью, стол и, взяв лампу, осторожно вышел из спальни. В столовой равнодушно отсчитывали время большие часы в дубовом футляре. Алексей поднял лампу, взглянул на бронзовый диск. Было уже около полуночи. Алексей подошел к книжному шкафу, провел пальцем по тускло мерцавшим бронзовым буквам на корешках, выбирая книгу, задержался на простой в бумажной обложке шафранного цвета. Северов достал книгу. Отечественные записки. Июнь 1869 год. Этого номера, взятого Лиговым Сертыша, он не читал. Полистал журнал. Алексей остановился на заглавии «Уличная философия». Автором был указан Салтыков Щедрин. Алексей углубился в чтение. но ну, вскоре ему пришлось отложить журнал. Под окном раздались чьи-то быстрые шаги. Человек в темноте споткнулся, негромко выругался. Прежде чем он зашел на крыльцо, Алексей уже был у двери. В чем дело? «Алексей Иванович, пришедший был одним из матросов на «Аляска», Господин капитан Белов приказали сказать, что в бухту входит какое-то судно. По оснастке видно бот. «Подожди, вместе пойдем». Алексей вернулся за тужуркой-фуражкой и быстро зашагал с моряком под гору. «Лигова видал?» «Нет, господина капитана на берегу нет», — сказал матрос и остановился. «Вон, смотрите левее, бот и есть». Алексей обшарил взглядом бухту. После комнаты и яркого света лампы глаза с трудом привыкли к темноте. Небо клубилось в тучах, которые то и дело закрывали луну, а в редкие просветы она выглядывала недолго, едва успев посеребрить дорожку через бухту, скользнув холодным лучом по берегу, снова уходила за тяжелые тучи. «Как бы шторму не быть», — высказал предположение матрос, — «ветер больно освежает». Северов не ответил ему. Он увидел штаговые огни, вошедшего в бухту судна, которая бросила якорь недалеко от Аляски, и бегом направился к берегу. Здесь уже собралось много людей — резчиков, рабочих жиропотопных печей, русских и эвенков. Около Алексея оказался Урикан. Он тревожно всматривался в темноту. На воде показалась шлюпка. Она шла к берегу, на котором в ожидании молча стояли люди. Алексей невольно оглянулся и с облегчением увидел, что Олег Николаевич пробирается к нему через толпу. За ним шла Мария. «Что за судно?» — быстро спросил Лигов. Он глубоко дышал, видно, шел быстро. Алексей пожал плечами. Белов передал через матроса, что подходит бот, и все. А чей, кто его знает? Лигов быстро осматривал собравшихся на берегу жителей колонии с той же мыслью, что и Алексей. «А что, если пираты? Как быть?» Почему он до сих пор ничего не сделал на подобный случай? Считая себя виноватым перед всеми, Лигов шагнул к воде и оказался прямо перед шлюпкой, которая была уже близко. К Олегу Николаевичу подошли Алексей, Мария, Урикан, матросы. «Наши, наши!» — закричал радостно кто-то из толпы. Этот крик подхватили повеселевшие голоса людей. Между туч хлынул серебристый поток лунного света. Он осветил матросов за веслами и офицера на корме. Еще несколько дружных взмахов веслами, и шлюп колкнулась в песок. Ее подхватили десятки подбежавших людей, некоторые вошли чуть ли не по пояс в воду и наполовину вытянули лодку на берег. Из шлюпки выпрыгнул офицер. Это был лейтенант. Лигов вглядывался в его молодое небольшими бочками лицо. Нет, моряк не был знаком. «Лейтенант Нильзоров, сбуд Охотск», — представился офицер. «Могу я видеть господина Лигова?» Олег Николаевич назвал себя и протянул руку. Моряк крепко ее пожал и коротко, быстро рассказал, что военное судно идет по важному делу в Ваян, и что в Николаевске контр-адмирал Казакевич, пользуясь оказией, передал для Лигова почту. Моряк протянул руку к шлюпке, и ему передали пакет. Он ее вручил Лигову. Как китобой не приглашали лейтенанта к себе, он отказался, сославшись на то, что сейчас дура каждый час, так как бот должен доставить какие-то срочные и важные предписания генерал-губернатора Ваян, Охотск, Наяхан и Гижигу. Откланившись, Невзоров вернулся в шлюпку, и она быстро исчезла во мраке. Люди стали расходиться только тогда, когда до них донесся грохот цепи выбираемого якоря. Лигов с Марией и Алексеем вернулись в дом. В нем было тихо. Молчаливо встретила их молодая Эвенка Ола, которая помогала женщинам по дому. «Как Лиза?» — по голоса спросил Алексей. «Спит крепко, спит», — кивнула Ола, и исчезла за дверью ведущей в кухню. Олег Николаевич нетерпеливо вскрыл пакет. Разрезав шнур и срывав печати, он увидел несколько журналов, пачку газет и всего лишь три конверта. Первое письмо было от Казакевича. Старый моряк из рук китобоев писал. «После выхода Марии из Николаевска получил на ваше имя почту, которую спешу отправить с попутным ботом. Его капитан оказал любезность, согласившись зайти в вашу бухту». Дорогой Олег Николаевич, посылаю вам газеты наши русские, отметил в них депеши, взятые из иностранных газет, которые, надеюсь, заинтересуют вас, но я, признаться, не верю им. Почему иноземные браконьеры отказались от дальнейшего грабежа наших вод? Волк ведь всегда волком остается, и раскаяние и милосердие никогда не посетят его душу. Дальше контр-адмирал интересовался здоровьем Марии, Алексея и его жены, передавал всем поклоны и обещал выбрать время, чтобы посетить бухту Счастливой Надежды. Олег Николаевич не дочитал письма и торопливо развернул газеты, нашел места, отмеченные карандашом. Действительно, в газетах сообщалось, что все американские китобои пошли в этом году на промысел в Берингово и Чукотское моря. «Ну и приотлично!» — обрадовался Алексей. «Нам меньше тревог. Видно, испугались, что могут здесь огромнейшие неприятности получить». От кого не разделил восторга друг Олег Николаевич? На его лбу залегла глубокая морщина. Мария следила за мужем, вечно в думах, в тревоге, работе. Вон какое у него устало лицо, а глаза совсем другие, строгие, серьезные и задумчивые. «Наверное, прослышали об РТШ», — попытался подкрепить предположение северов, но понял всю слабость своей защиты и неуверенно добавил. «Может быть, они нашли места, более обильные китом?» «Самое обильное — это наши места, это воды Шантарских островов», — твердо проговорил Лигов и спросил Марию. «Помнишь, мы видели с вершины изумрудной сопки корабли?» «Да», — кивнула Мария, и опять, как тогда на сопке, она почувствовала какую-то еще неосознанную опасность. «Так это была китобойная экскадра», — заговорил Лигов. «Не могла же она идти на север, мимо этих берегов. Это все равно, что ехать из Петербурга в Москву через Саратов». Лигов задумался. Почему же Хоган не привел свои суда снова к Шантарам? Он не такой человек, чтобы сразу уступить. К тому же Хоган знает, что ему здесь бояться некого. Таинственная для меня загадка. Ну ладно, поживем, увидим. Олег Николаевич взял остальные письма, и одно из них протянул Алексею. Это тебе и От кого же удивился Северов? Неужели отец Серафим прислал? Лигов вскрыл письмо от есинского Быстро пробежал его взглядом и оживленно воскликнул. Слава Богу! В компанию с нами вступил энергичный человек. Лицо капитана прояснилось, на губах появилась улыбка. В ответ ему улыбнулась и Мария. «Наконец-то добрая весть. Как ее не хватает Олегу?» Лигов расправил письмо и громко прочитал. «Жир и уз китовые проданы успешно. Поздравляю вас и себя, и тщусь надежды, что в будущем у нас дела общие будут процветать». Заложил во Владивостоке дом и склады. Лигов прервал чтение и сказал Марии, «Надо и нам дом выстроить во Владивостоке. Там, думаю, будет большой порт. Стоянка для кораблей приотличнейшая Ты согласен, Алеша?» лига взглянул в сторону друга и воскликнул, «Что с тобой, Алеша?» Северов сидел, опустив голову и бессильно положив на колени руки с зажатым пальцем леском бумаги. Алёша позвала Мария, и, подбежал к брату, заглянула ему в лицо, на котором ясно читалась печаль и боль. «Что с тобой? Плохо тебе?» «Лизе будет тяжело», — глухо проговорил Алексей и положил письмо на стол. «Отца Серафима больше нет». Лига взглянул на письмо, оно было написано незнакомой рукой. Кто-то из русских в Новоархангельске сообщил, что церковь и дом отца Серафима сгорели, подожженные злому умышленниками, а отец Серафим сильно пострадал в огне и умер в больнице при больших мучениях. Перед смертью он и попросил написать Лизоньке, дочке своей, это письмо и передать его последние слова с пожеланием счастья ей, ее мужу Алексею и его друзьям. «А она сегодня просила нарисовать сыновей и послать их портреты отцу», сказал Алексей. Так отец Серафима не услышал о своих внуках. «Лизоньке не нужно говорить об этом письме», — предупредила Мария. «Да-да, конечно», — согласился Алексей. Лигов думал о том, что вот ушел от них еще один человек, который так благожелательно к ним относился.